Часть первая ⁇ предварительные вопросы. Глава первая ⁇ собеседование. Вот ведь надуты недомерок подумал Джек Торренс. В Улмане было 5 футов 5 дюймов роста, и двигался он с порывистой стремительностью которая почти всегда свойственна низкорослым и пухлым мужчинам. Волосы на его голове разделял безукоризненный пробор, а темный костюм выглядел строгим, но удобным. «Я помогу вам решить любые проблемы», — заверял костюм состоятельных постояльцев. С подчиненными из обслуживающего персонала он говорил иначе. «Эй ты, работай на совесть, а не то!» Красная гвоздика в петлице, вероятно, торчала там для того, Чтобы никто не спутал Стюарта Улмана с владельцем местного похоронного бюро. Слушая Улмана, Джек вынужден был признаться себе, что в данных обстоятельствах ему бы не понравился ни один человек, кого не посади по другую сторону стола. Между тем, Улман задал ему вопрос, смысл которого он не успел уловить. Это плохо. Улман явно был из тех, кто отмечает подобные промахи и заносит в свою мысленную картотеку, чтобы позже припомнить. «Простите, о чем вы спросили?» «Я спросил, вполне ли ваша жена осознает, что вас здесь ожидает? И еще ваш сын?» Он бросил взгляд на лежавшую перед ним анкету. «Дэниел, вашу супругу нисколько не смущает подобная перспектива?» «У Энди необыкновенная женщина. И сын у вас тоже необыкновенный. Джек расплылся в своей самой широкой улыбке, которую всегда пускал в ход, если хотел обаять собеседника. — Да, нам бы хотелось так думать. Для пятилетнего мальчика он вполне самостоятелен. Ответной улыбки от Улмана он не дождался. Тот лишь сунул заявление и анкету Джека обратно в папку. А папка перекочевала внутрь стола, поверхность которого теперь почти опустела — если не считать тетради для записей, телефона, лампы на шарнирной стойке и двух лотков, помеченных словами «входящие» и «исходящие». Причем оба тоже были пусты. Улман встал и подошел к стоявшему в углу шкафу для документов. «Не могли бы вы обойти стол с моей стороны, мистер Торренс? Мы вместе посмотрим планировку этажей». Он вернулся с пятью большими листами и расстелил их на полированной ореховой столешнице. Джек встал с ним плечом к плечу и уловил резкий запах одеколона, исходивший от Улмана. «Все мужчины моего склада пользуются либо English leather, либо вообще ничем», — почему-то подумал он, и ему пришлось чуть прикусить язык, чтобы сдержать невольный смешок. Сквозь стену доносился слабый шум кухни отеля «Оверлук», где шли приготовления к обеду. «Верхний этаж», — пустился в энергичное объяснение Улман, — «это чердак. Там нет абсолютно ничего, кроме старого хлама. Со времен Второй мировой войны Оверлук сменил несколько владельцев, и такое впечатление, что каждый из управляющих сваливал туда всю ненужную ему рухлить. Я хочу, чтобы там расставили крысоловки и разбросали отраву. Некоторые горничные с четвертого этажа жаловались на шуршание сверху. Я ни на секунду не допускаю такой мысли, но следует исключить малейшую вероятность, что в отеле «Оверлук» могла завестись хотя бы одна крыса. Джеку, который подозревал, что в любой гостинице мира непременно обитает хотя бы пара-другая крыс, пришлось снова продержать язык. И, разумеется, вы ни при каких обстоятельствах не должны позволять своему сыну забираться на чердак. «Само собой». Джек сверкнул парадной улыбкой. Унизительная ситуация. Неужели этот напыщенный маленький хмырь считает, что он мог бы разрешить своему сыну дурачиться на чердаке среди ловушек для крыс, обломков старой мебели и бог знает чего еще? Улман убрал план чердачного этажа и сунул его в самый низ пылистов листов. «Оверлук располагает ста десятью помещениями для постояльцев», — продолжил он тоном лектора. Тридцать из них, и все это апартаменты, находятся здесь, на четвертом этаже. Десять в западном крыле, включая президентский люкс, десять по центру здания и еще десять в левом крыле. Отовсюду открываются великолепные виды. Неужели нельзя обойтись без рекламы? Но Джек промолчал. Ему очень нужна была эта работа. Улман переложил план четвертого этажа вниз и они изучили схему третьего. «Сорок номеров», — сказал Улман, «тридцать двухместных и десять одноместных. На втором этаже у нас по двадцать номеров каждой из этих категорий. В придачу к этому на всех этажах имеются по три стенных шкафа для постельного белья, а две большие кладовки расположены в самом дальнем конце восточного крыла второго этажа и в западной оконечности первого. Вопросы есть?» Джек помотал головой. Улман мгновенно убрал планы третьего и второго этажей. «Так, теперь первый этаж. Начнем с вестибюля. Вот здесь, в центре, стойка регистрации. Позади нее расположены служебные кабинеты. Холл простирается от стойки на 80 футов в каждом направлении. Здесь, в западном крыле, находится ресторан «Оверлук» и «Колорадо Холл». Банкетный и бальный зал... В противоположном восточном крыле вопросы есть? Только относительно подвала, сказал Джек. Ведь для зимнего смотрителя это самый важный этаж. Его основное рабочее место, если можно так выразиться. Там вам все покажет Уотсон. План подвала висит на стене в котельной. Улман снова приосанился, сдвинул брови, вероятно, желая всем своим видом показать, что как управляющий. Не сходит до таких прозаических деталей жизни отеля, как отопление, водопровод или канализация. Кстати, неплохо было бы поставить несколько ловушек для крысы внизу, одну минуточку. Он нацарапал несколько слов в блокнотике, который достал из внутреннего кармана пиджака. Поверх каждой странички жирным шрифтом значилось от стюарта Улмана, главного управляющего. Вырвал записку и положил в лоток исходящее она легла на дно в тоскливом одиночестве а блокнот снова исчез в кармане словно знаменуя финал фокуса видишь малыш джеки вот он был а вот его нет Ну и тип затем они вернулись на исходные позиции улман уселся за свой стол а джек пристроился напротив тот кто задает вопросы и тот кто на них отвечает кандидат в работнике И несговорчивый начальник. Улман сложил свои опрятные ручки поверх тетради и посмотрел на Джека в упор. Миниатюрный лысеющий мужчина в костюме банкира с неброским серым галстуком. Цветок в петлице уравновешивал к клацкану прямоугольная табличка. Сотрудник отеля сообщали четкие золотые буковки. Буду с вами предельно откровенен, мистер Торренс. Альберт Шокли. Влиятельный человек и один из совладельцев отеля «Оверлук», принесшего в этом сезоне прибыль впервые за всю свою историю. Мистер Шокли также заседает в нашем совете директоров, но ничего не смыслит в гостиничном бизнесе и сам готов первым признать это. Однако в том, что касается найма зимнего смотрителя, он высказал свое пожелание совершенно недвусмысленно. Он хочет, чтобы эту работу получили вы, и я выполню его пожелание. Но если бы в данном вопросе мне предоставили свободу выбора, я бы вас не взял». Джек держал руки крепко сцепленными на коленях, потирая взмокшие от пота ладони. «Напыщенный маленький хмырь, напыщенный маленький хмырь, напыщенный...» «Как мне показалось, мистер Торренс, я вам не слишком симпатичен, но мне это безразлично». И уж, конечно, те чувства, которые я у вас вызываю, нисколько не влияют на мою уверенность, что вы не годитесь для этой работы. В разгар сезона, который продолжается с 15 мая по 30 сентября, в Оверлуке трудится 110 человек, то есть можно сказать по одному работнику на каждый номер отеля. И я не думаю, что нравлюсь многим из них, а кое-кто, как я подозреваю. «Считает меня в некотором роде сволочью. Это вполне справедливо. Мне действительно приходится быть до известной степени мерзавцем, чтобы управлять этим отелем так, как он того заслуживает». Он посмотрел на Джека, ожидая ответной реплики. Но Джек лишь вновь просиял своей фирменной улыбкой, широкой и почти оскорбительно белозубой. Улман продолжал. Оверлук был построен в 1907-1909 годах. Ближайший город Сайдвайндер расположен в 40 милях к востоку, и дороги к нему закрыты примерно с конца октября до начала апреля. Возвел отель человек по имени Роберт Таунли Уотсон, дед нашего нынешнего главного механика. Здесь останавливались Вандербильты, Рокфеллеры, асторы и Дюпоны. Президентский люкс в свое время занимали четыре президента США — Вильсон, Гардинг, Рузвельт и Никсон. «Ну, Гардингом и Никсоном я бы хвалиться не стал», — пробормотал Джек. Улман нахмурился, но продолжил. «Для мистера Уотсона Оверлук оказался непосильным бременем, и в 1915 году он его продал. Отель снова сменил владельцев, в 1922, 29 и 36 годах. Затем, до окончания Второй мировой войны, он стоял без дела, пока его не купил Хорас Дервинт, миллионер, изобретатель, летчик, кинопродюсер и предприниматель. Он также провел полную реконструкцию. «Имя мне знакомо», — заметил Джек. «Еще бы! Все, к чему прикасался этот человек, казалось тут же превращалась в золото, но только не оверлук. Дервинт превратил устаревшую развалюху в образцовое заведение, вложив в отель миллион долларов еще до того, как порог переступил первый послевоенный постоялец. Именно Дервинт распорядился устроить корт для Роки, который, как я заметил, произвел на вас некоторое впечатление. Роки? Британская игра, предшественница Крокета, мистер Торренс. Кракет ⁇ это всего лишь уродливая версия Роки. Как гласит легенда, Дервинта научил играть его секретарь по вопросам светского протокола. И Дервинт очень полюбил Роки. Вполне вероятно, что наш Корт стал самым первым в Америке. Не сомневаюсь, с угрюмым видом сказал Джек. Роки Корт фигурно подстриженные живые изгороди в виде животных вдоль фасада. Что ему еще покажут? как постояльцы играют в «Дядюшку Уигли» за сараем для инвентаря. «Дядюшка Уигли» — герой американских рассказов для детей, написанных Говардом Роджером Гэрисом 1873-1962. Мистер Стюарт Улман уже успел до крайности надоесть ему, но он видел, что тот еще не закончил. Улману представился шанс поговорить, и он собирался высказать все до последнего слова. Когда убытки превысили 3 миллиона, Дервинт продал «Оверлук» группе инвесторов из Калифорнии. Но и они потерпели здесь полный провал. Те люди тоже ничего не понимали в гостиничном деле. В 1970 году мистер Шокли совместно со своими деловыми партнерами приобрел отель и назначил меня управляющим. Признаюсь, на протяжении ряда лет наш баланс тоже оставался отрицательным, но, как я с большим удовлетворением могу подчеркнуть, это ничуть не поколебало полного доверия ко мне со стороны нынешних владельцев. И вот по итогам прошлого финансового года мы вышли на безубыточный уровень, а в нынешнем году бухгалтерия Оверлука зафиксировала прибыль, что произошло впервые почти за семь десятилетий». Джек подумал, что этот болтливый коротышка имеет полное право гордиться собой, но потом на него вновь накатила первоначальная антипатия. И он сказал, «Простите, мистер Улман, но я не вижу связи между бесспорно весьма колоритной историей отеля и вашим мнением, что я не гожусь для этой работы». Одна из причин убыточности Оверлука состоит в значительной амортизации основных фондов, которая происходит каждую зиму. Вы не поверите, мистер Торнс, насколько сильно это снижает шансы сделать окончательный баланс положительным. Зимы здесь фантастически суровые. Чтобы справиться с проблемой, я ввел в штатное расписание полноценную должность зимнего смотрителя, который управлял бы котельный и ежедневно прогревал различные помещения отеля на основе планомерной ротации. Он должен немедленно устранять повреждения, как только они возникнут, и проводить профилактические ремонтные работы, чтобы не позволить стихии нанести нам урон. Быть постоянно готовым к любым случайностям и непредвиденным обстоятельствам. И вот в первую же зиму я нанял целую семью, вместо того, чтобы поручить это дело одинокому мужчине. И произошла трагедия. Ужасающая трагедия. При этом Улман вновь посмотрел на Джека холодным, оценивающим взглядом. «Я совершил ошибку, и честно признаю это. Отец семейства оказался горьким пьяницей». Джек почувствовал, как его губы медленно начинают кривиться в злой усмешке, являвшей собой полную противоположность белозубой улыбки на публику. «Так вот оно что. Странно, что Эл ничего вам не сказал. Я больше не употребляю спиртное». «Нет, мистер Шокли сообщил мне, что вы теперь не пьете, но он также рассказал мне о вашей предыдущей работе. Скажем так, о последней ответственной должности, которую вы занимали». Вы преподавали английский язык и литературу в одной из школ Вермонта. И однажды полностью потеряли контроль над собой. Не думаю, что мне следует сейчас вдаваться в детали. Но при этом я считаю, что случай с Грейди послужил для нас слишком жестоким уроком. И именно по этой причине я позволил себе затронуть в нашем разговоре э -э эпизод из вашего прошлого». Зимой 1970 -го, 71 -го годов, после того, как завершилась реконструкция отеля, но до начала нашего первого сезона, я нанял этого несчастного, этого злополучного человека по имени Делберт Грейди. Он поселился в помещении, куда предстоит въехать вам с супругой и сыном. У него тоже была семья, жена и две дочурки». Я испытывал определенные опасения, связанные в основном с суровостью здешних зим и тем фактом, что семье Грейди предстояло оказаться отрезанной от внешнего мира на пять или даже шесть месяцев. Но ведь на самом деле все не так уж страшно, не правда ли? Здесь есть телефоны и, вероятно, рация. К тому же Национальный парк «Скалистые горы» находится в пределах досягаемости вертолета, а у них наверняка найдется хотя бы пара вертушек. «Об этом мне ничего не известно», — сказал Улман. «Но в отеле действительно есть радиостанция для двусторонней связи. Мистер Уотсон покажет вам, как ею пользоваться, и даст список необходимых частот для вызова помощи, если она вам понадобится. Телефонные линии до Сайдуайндера — По старинке проложено над землей, и почти каждую зиму происходит обрыв, на устранение которого обычно требуется от трех недель до полутора месяцев. Добавлю, что в сарае для инструментов стоит снегоход. Видите, значит, это место нельзя считать полностью отрезанным от цивилизации?» Лицо Улмана исказила болезненная гримаса. Предположим, ваш сын или жена упадут с лестницы и проломят себе череп. Для вас и тогда это место покажется не полностью отрезанным от цивилизации, а, мистер Торренс? Джек понял, что он имел в виду. Снегоход, если гнать его во весь опор, достигнет сайдвайндера часа за полтора, в лучшем случае. Вертолет спасательной службы национального парка окажется здесь... Часа через три. Но это при оптимальных погодных условиях. В пургу вертолет не оторвется от земли, а снегоход не разгонится, даже если вы осмелитесь перевозить тяжело раненого человека при температуре минус 25 градусов или учитывая ветер все минус 45, минус 31,7 и минус 42,8 градусов по Цельсию соответственно. В случае с Грейди, продолжил Улман, я рассуждал примерно так же, как мистер Шокли, по вашему поводу. Одиночество тяжело переносить само по себе, гораздо лучше, чтобы рядом с мужчиной находились члены его семьи. Если возникнет проблема, прикидывал я, то, скорее всего, не столь серьезная, как проломленный череп, несчастный случай при использовании электрического инструмента или приступ подучий. Даже при тяжелом гриппе, пневмонии, при переломе руки или аппендиците, времени, чтобы вызвать подмогу, будет достаточно. Как я подозреваю, подлинными причинами трагедии стал перебор с дешевым виски, огромный запас которого в тайне от меня завез сюда Грейди, и редкое заболевание, называющееся синдром отшельника, а в просторечии именуемое «лихоманкой лесной хижины». «Вам знакомы эти термины?» Улман уже заготовил снисходительную усмешку, готовый дать разъяснение, как только Джек признает свое невежество в подобных вопросах, а потому тот был счастлив предоставить быстрый и точный ответ. «Да, так именуется одно из проявлений клаустрофобии, когда человек или небольшая группа людей оказывается отрезанной от внешнего мира в течение длительного периода времени». Первым внешним признаком заболевания обычно становится развитие антипатии к людям, вместе с которыми больной находится в изоляции. В острой форме появляется галлюцинация и склонность к насилию. Известны случаи, когда происходили убийства по таким ничтожным поводам, как пережаренное мясо или спор о том, чья очередь мыть посуду. При виде удивления и смущения на лице Улмана, Джек почувствовал себя намного лучше. Он решил надавить на больное место, но тут же дал мысленное обещание Уэнди не перегибать палку. «Вы в самом деле допустили грубейший промах. Он что же, начал избивать своих домочадцев? Он их убил, мистер Торренс, а потом покончил с собой. Своих маленьких дочек он зарубил кухонным топором, жену застрелил из ружья и сам застрелился из него же». При этом у него оказалась сломана нога. Несомненно, он допился до того, что упал с лестницы. Улман развел руки в стороны и посмотрел на Джека с самодовольным видом. — У него было хотя бы среднее образование? — Нет, не было, если уж на то пошло, — ответил Улман с некоторой настороженностью. — Но я рассудил, что человек, ненаделенный, скажем так, слишком богатым воображением, — будет менее подвержен отчаянию и подавленности, вызванным одиночеством. «Вот тут и коренилась ваша ошибка», — сказал Джек. «Наоборот, умственно ограниченная личность более подвержена синдрому отшельника, точно так же, как более склонна открывать стрельбу за карточной игрой или совершать вооруженное ограбление под воздействием необдуманного импульсивного решения. Таким людям быстро становится скучно». В снежном плену нечем себя занять, кроме как пялиться в телевизор или раскладывать пасьянсы, жульничая, чтобы они исходились. Остается только собачиться с женой, шпынять детей и выпивать. Трудно спать без привычного городского шума, и приходится напиваться до бессознательного состояния, чтобы наутро проснуться с тяжелым похмельем. Человек становится раздражительным, а потом, вероятно, обрывается телефонная связь, Ломается телевизионная антенна, и он остается наедине с тяжелыми мыслями, подтасованными пасьянцами и все нарастающей злобой в душе. Она все растет и растет, и, наконец, бах-бах-бах. А чем же отличается более образованный мужчина? Вы сами, например. Мы с женой оба любим читать, а я еще и работаю над пьесой, о чем, возможно, упомянул Эл Шокли. «У Дэнни есть головоломки, книжки-раскраски и детекторный радиоприемник. Я планирую научить его читать и показать, как ходить на снегоступах. У Инди это тоже понравится. Не сомневайтесь, мы найдем чем развлечься и не вцепимся друг к другу в волосы, даже если останемся без телепередач». Джек немного помолчал. Ил не покривил душой, когда сказал, что я больше не пью. Когда-то я этим действительно увлекался и чуть не перегнул палку. Но за последние четырнадцать месяцев я не выпил и кружки пива. Я не собираюсь привозить сюда алкоголь, а когда выпадет снег, у меня не будет такой возможности». «В этом вы совершенно правы», — кивнул Улман. «Но поскольку вас здесь будет трое, вероятность потенциальных проблем пропорционально возрастает». Я говорил об этом мистеру Шокли, но он заверил, что берет всю ответственность на себя. А после разговора с вами я вижу, что вы тоже готовы отвечать за себя и... — Полностью готов. — Хорошо. Мне придется с этим смириться, поскольку выбора нет. Но я все равно предпочел бы видеть на вашем месте необремененного семьей студента колледжа в академическом отпуске. «Хотя, возможно, вы исправитесь «Теперь же я передам вас в руки мистера Уотсона, который покажет вам планировку подвала и устроит небольшую экскурсию. Если только у вас не осталось ко мне никаких вопросов». «Вопросов больше нет». Улман поднялся. «Надеюсь, вы не затаили в душе обиду, мистер Торренс? Поверьте, в моих словах нет ничего личного». «Для меня превыше всего интересы Оверлука. Это великолепный отель, и я лишь хочу, чтобы он таким и оставался». «Что вы! Никаких обид!» Джек снова включил парадную улыбку, но обрадовался, когда Улман не протянул ему руку для прощального пожатия. «На самом деле обида осталась, и даже больше, чем просто обида».